Глава девятая «Он совершенно обычный», — рассматривая ребёнка с лёгким разочарованием, протянула Лиэна. «К тому же, мальчик, зачем ведь мы украли его?» Малыш лежал на моей кровати, а вокруг нас столпились служанки. Тетис, приподняв голову, держала её так, что из-за подушки были видны лишь почти идеально круглые глаза. Взгляд дракончика был направлен на ребёнка. Казалось, малышка была в шоке, что существовали такие маленькие люди. Сама же говорила, что малышек они обращают в ведьм, а мальчиков приносят в жертву. Пробурчал кто-то. Тссс. Девушка приложила палец к губам. Не пугайте её высочество Я же аккуратно обтирала на дёныше смоченной в зелий мягкой тряпочкой. Опустив ткань в тазик, наполненный тёмной жидкостью, осторожно отжала и ещё раз провела по нежным складочкам. «Совсем кроха!» — пробормотала одна из служанок. «Худенький какой! Наверное, у его матери не хватало молока!» Будто услышав знакомое слово, ребёнок вдруг оживился и закричал. Его голосок произвёл на Тетти с неизгладимое впечатление. Сначала малышка замерла, а потом... — запищала она, подражая голоску мальчика. Тот замер с открытым ртом и моргнул. А дракончик, осмелев, медленно подобрался к малышу и ткнул носиком того в бок. Но ребёнок вдруг заголосил так, что Тетти с задом отползла в подушки и сжалась в них. «Он голоден», — вздохнула я. «Как же накормить такого кроху? Боюсь, коровье молоко ему рановато, а смеси у вас нет». «Найдём кормилицу», — оживилась одна из девушек. «За право кормить воспитанника Её Величества женщины пойдут на всё». «Воспитанника?» — удивилась я. «Его Величество сказал, что вы покровительствуете этому мальчику», — тихо пояснила Лиэна. «Ведь вы спасли ему жизнь». «Как-то незаметно я обзавожусь детками», — устало улыбнулась я. «Так, глядишь, скоро стану многодетной мамой, ни разу не родив». «У вас и Его Величество будет много замечательных малышей». «Наперебой стали успокаивать меня девушки». Вздрогнув, я внутренне открестилась от столь радужной перспективы, но вслух ничего не сказала. И всё же в мыслях возник образ Стефана, который прижался губами к моему лбу. В тот миг во мне тоже не было боли, лишь растерянность и удивление, зачем он это сделал. Благодарил за спасение ребёнка? Извинялся за несправедливость обвинений? проверял нет ли у меня повышенной температуры? Ох, ну и о чём только думаю! «Надо его укутать», — решительно произнесла я, остановив поток искренних пожеланий. «Исходите уже кто-нибудь за кормилицей. Обещали, что подходящая женщина найдётся быстро. Не хочется всю ночь слушать эти трели. Да ещё принесите какую-нибудь люльку или колыбель. Что?» Заметив, как округлились глаза девушек, я замолчала. «Вы...» — несмело начала Лена и осеклась. Вместо неё закончила другая. «Неужели вы оставите мальчика при себе?» «А это запрещено?» — насторожилась я. «Он слишком низкого происхождения, чтобы оставаться во дворце? Тогда что с ним будет? Где живут воспитанники королев?» «Здесь, конечно», — несмело улыбнулась Лена и поправилась. «Да, конечно, мальчик останется во дворце, но не в королевских же покоях. Вам и так тяжело ухаживать за её высочеством, чтобы...» «Глупости!» — оборвала я. Я ничуть не устала. Разве что от положения пленницы, которую выводят погулять под комбоем. Лица служанок вытянулись, девушки переглядывались с таким видом, словно я им сказала, что земля квадратная. Кажется, некоторым захотелось срочно показать меня снахарю. Или хотя бы прорицателю. Да хоть жрице. Из чего я сделала вывод, что немного перегнула с решениями. Всё же я в другом мире, и стоит хоть немного придерживаться местных обычаев поэтому я осторожно добавила. Это ненадолго. Я хочу лично убедиться, что с малышом всё в порядке. К тому же, мне кажется, Тетис будет полезно пообщаться с существом, возраст которого близок к её. Все обернулись к притихшей малышке, которая так и не отвела взгляда от мальчика. «Думаете, присутствие ребёнка поможет её высочеству сменить ипостась?» — шёпотом уточнила Лиэна. «О, это так мудро, Ваше Величество!» Все закивали, мгновенно по-своему понимая моё желание не расставаться с осиротевшим мальчиком. Кажется, я заслужила уважение без демонстрации власти и наказаний, о которых так часто пишут в исторических романах. С этой минуты ни одна моя просьба не подвергалась сомнению, считалась приказом и выполнялась молча и незамедлительно. Я в этом убедилась за несколько минут. Кормилица нашлась так быстро, будто за дверью уже выстроилась очередь и страждущих избавить чужого ребёнка от чувства голода, а кроваток в королевские покои принесли сразу три. Я надеялась, что это чрезмерное усердие, а не намёк. Мальчик, наевшись, уснул в одной из колыбелей. И тогда вдруг оживилась Тетис. «Ма!» — пискнула она. Я приблизилась к кровати и, присев ласково, погладила дракончика по жёстким выступам на голове. То, что это доставляет малышке удовольствие, было понятно потому, как щурилась Тетис и как подрагивал её тоненький хвостик. И тот ощутила прикосновение к груди. Охнув, отпрянула. Зубки у существа были острые, и кожу сразу засоднила. «Больно», — пожурила я малышку. «Она думает, что вы покормите её так же», — хихикнула одна из служанок. «Вот этого я точно сделать не в силах». Озадачилась я, стараясь держать упрямую Тетис на расстоянии, чтобы не подвергнуться новому укусу, поинтересовалась. «Драконы тоже млекопитающие?» Мои слова вызвали недоумение, и я вздохнула. Переина начала вопрос. «Первая жена Стефана кормила бы грудью Тетис?» «Этого мы не знаем», — печально проговорила Лена. «Предполагаю, что так оно и было бы» человеческой ипостаси!» «А как в другом случае?» Она пожала плечами. «Даже предположить не могу». «И что теперь делать?» Я снова осторожно отвела мордочку Тетис от своей груди. «Молока у меня нет. Кормилицу малышка к себе не подпустит. Впрочем, любая и сама не подойдёт к зубастому дракончику». «Стоит побеседовать с прорицателем», — решила про себя, но тут же засомневалась. Или лучше с королём, он же дракон? и «Его величество идёт!» Услышав взволнованный голос служанки, я встрепетнулась и, поправив одежду, успела подняться с кровати. двери распахнулась, и в покой стремительно вошёл Стефан. Печатая шаги, он приблизился ко мне и замер напротив. Казалось, перестал дышать и даже моргать. Тетис при виде отца шустро спряталась в подушках. «Жаль, я так не могла». Но наравне с желанием скрыться, стоя перед мужчиной, я ощущала приятное волнение, похожее на щекотку, будто кто-то водил между лопаток тонким пёрышком. Возникло странное чувство, будто король явился на мой негласный зов. «Что за глупости?» — осадила себя. «В произнесла. «Вы о чём-то хотели поговорить, Ваше Величество?» Стефан молча повёл плечом, и служанки гуськом двинулись к выходу. Лена тихонько закрыла дверь, и мы с королём остались наедине. «Если исключить спящего мальчика и притаившуюся Тетис?» «Как ты?» — коротко спросил Стефан. Его голос оцарапал нервы, будто сухая трава ладони. И тут до меня дошёл смысл сказанного. Глаза мои расширились. «Вы беспокоитесь обо мне?» «Разумеется», — мужчина раздражённо пожал плечами. Моргнув, я отступила на шаг. «С чего бы?» «Тебе это не нравится?» — холодно уточнил Стефан. «Подозрительно», — прищурилась я. «Вы обвинили меня в том, что я использую Тетис в своих целях, хотя сами пошли на фиктивный брак ради своих». «Намекаешь на моё лицемерие?» — выгнул он бровь. «Я не спешу с выводами», осторожно, — осторожно отозвалась я и хмыкнула. но очень уж похоже». «Тем не менее, ты согласилась». Процедил он. Ради неё. Я с нежностью посмотрела на выглядывающий из-под подушек дрожащий хвостик. Малышка подпускает только меня. Кстати, об этом. Кажется, она захотела молока. Что? Лицо Стефана забавно вытянулось, и я спрятала улыбку. «Мальчик, которого вы назвали моим воспитанником, был голоден», — терпеливо объяснила я. Ильена нашла кормилицу. Её высочество заинтересовалась а потом начала кусать меня. Я замолчала, глядя на свою застывшую руку. Ох, едва не дотронулась до груди. Что если бы этот тип решил, что я флиртую? Даже предположение привело меня в ужас. И в страшном сне я бы не стала заигрывать с огромным зубастым чудовищем. Поспешно завела руку за спину и скороговоркой закончила. У меня молока нет, да и не может быть. Никого другого Тетис не подпустит. Вот я и хотела спросить, чем можно покормить малышку. Может, я смогу напоить её коровьям, как пою водой? Маленькие драконы переносят коро. Ты больна?» — строго перебил он. Я поперхнулась остатком фразы и закашлялась. Стефан сделал шаг, и я, выставив ладони, инстинктивно отпрянула. Не знаю, чего он хотел. Постучать меня по спине или добить. Неважно. Торопливо просипела. «Нет, нет, я здорова» только немного напугана и очень сильно вымотана. В сутки глубокого сна и тарелка горячего супа приведут меня в порядок». «Тогда почему?» — нахмурился он. «Что почему?» — растерялась я. «У тебя не может быть молока!» — раздражённо поинтересовался он. «Ты же женщина!» «Я девушка!» — оскорблённо воскликнул я, осознав, что ляпнула, густо покраснела и проворчала. И вообще, молоко появляется после родов, если вы не в курсе». «Хм». Король окинул меня заинтересованным взглядом. Я машинально скрестила руки на груди и насмешливо приподняла бровь. «Если вы запланировали мои роды, то учтите, что до них должно пройти девять месяцев роста младенца, а Тетис голодна сейчас. Вряд ли малышка будет столько ждать. Поэтому повторяю свой вопрос. Драконам не вредно коровье молоко?» «Понятия не имею». Пожал он плечами. «Да что вам вообще известно?» — потрясённо ахнула я. «Вы же сам дракон!» Стефан сверкнул глазами и высокомерно проронил. «Я рождён править страной, а не растить детей». Я с трудом сдержала колкость. «Сарказм не поможет мне накормить малышку». Призвав всё самообладание, спросила. «А кто может мне помочь? Эх, надо было позвать провицателя. Или жриц». «Я прикажу им посетить тебя», — коротко кивнул Стефан. «Спасибо», — сердечно поблагодарила я. Он ещё минуту стоял, молча рассматривая меня, и я прикусила нижнюю губу. Не зная, куда деваться и что делать, ощущала жуткую неловкость, как король вдруг резко развернулся и двинулся к выходу. Но стоило мне выдохнуть с облегчением, как мужчина замер, не оборачиваясь, глухо произнёс. «Впервые ведь мы зашли так далеко». Раньше они похищали одного-двух детей в месяц. Сегодня не только забрали всех младенцев, но при этом лишили жизни их родных. Это был ответ на твоё появление. У меня ёкнуло в груди. Спина похолодела. Я только и смогла что прошептать. Так виновата я. Стефан обернулся и, покосившись на меня, выдохнул. Нет, ты подарила надежду моему народу. Ведьмы пошли на это, чтобы вернуть их страх но ты победила в этой битве, спасла детей. С этого момента ты истинная королева Ликона. Ещё раз обжёг меня странным взглядом и стремительно покинул покои. В растерянности я села на кровати ко мне тут же подобралась Тетис. Поймав мордочку хулиганки в сантиметре от своей груди, я обняла малышку и, глядя вслед королю, прошептала. «Что, чёрт побери, это значит...»